н а свету не размыта структура опалубки, то, что мы называем сегодня явным бетоном. Вам, возможно, притят мои наблюдения, как чисто эстетический взгляд на вещи, но я все-таки склонен говорить о стоическом спокойствии этих бункеров. Да, не бетонный ли бункер р о д н о е гнездо стойка? И я всерьез предложил Крингсу, с интересом выслушивавшему мой доклад о развитии немецкой трассово-цементной промышленности во время последней войны, назвать наш новый сорт, созданный для высотных железобетонных зданий, именем позднеримского философа Сенеки. Он не дал на это с о г л а с и е Возможно, он заметил насмешку. Ибо когда я, Мы стояли на правом берегу устья Орны. Начал восхворять строительство крупногабаритных бункеров как единственный вклад XX века в искусство архитектуры. Когда я стал петь дифирамбы честности явного бетона и правдивости без орнаментальных защитных форм, он призвал меня к порядку словами «Говорите по делу!» Позднее врач сказал – Вы рассказываете о своем Кринге с восхищением, стараясь скрыть его за иронией. Пока мы инспектировали крутые берега у Ар-Романша, он говорил с каким-то коллегой о цикле лекций на тему кариес, который начал читать в Темпельгофе на общеобразовательных курсах. Посещаемость не бог весть, увы, не бог весть. Я покинул нормандский бункерный ландшафт, И встретился с Хилдой ь и Ингой под тем засыпанным цементной пылью буком. Девушки тараторили о своих каникулах в Италии. А, наш х а р д е н ь к а каково было на диком севере? Я описал пребывание в Кабуре и поездки к бетонным свидетелям былых боевых действий. Интересно. И там остались е щ е настоящие бункеры, в которые можно войти при желании. Я сказал, что можно не только осматривать загаженные любовными парочками полости, но и влезать на бункеры, например, чтобы произносить речи. «Ну-ка, покажи, как папа Крингс с бункера». Я объявил садовый стул бункером, влез на это шаткое возвышение и довольно неплохо изобразил Крингса. «Я бы сбросил их в море». «Что значит превосходство в воздухе?» «Разве в Курляндии у нас было превосходство в воздухе?» «Штабы и финчасти?» Все тылы я бросил бы в бой. Этот Шпейдель с его эстетским генеральным штабом всегда от огня подальше. Разжаловать и на передний край. Как севернее полярного круга, как внизу в Яднестра, как во время Третьей Курляндской битвы, как на Одере. А они не продвинулись бы ни на метр. Только теперь появляется Линда. Если в поездке моя невеста безмолвствовала, Крингс, в чем дело, Зиглинда? Тебе видится обстановка иначе? То теперь она говорит. Нет, подыгрывает. Насколько я помню, ты оставил Никопольский плацдарм. Твоя деятельность в Курлянском котле началась с отвода армейской группы Нарва. Нет никаких доказательств, что ты помешал бы вторжению, ибо центрального участка Восточного фронта ты тоже не удержал. Напоминаю тебе прорыв Конева между Мускау и Губеном. Только так стало возможно наступление на Берлин через ш п р е м б е р г и Котбус. Сплошь проигранные сражения. Пора сдаваться, отец. Ни мне, ни девушкам в сером парке не з н а к о м о э т о Линда Зиглинда. Я слезаю со стула и прекращаю свою военную пародию. Хильда и Инга, глядя т р а з и н у в рот, хихикуют и ежатся.